Арина Дёмина. Провинциальная история. Книга вторая. Понаехали. Часть первая. Глава первая. В которой царь-батюшка думу думает и не в одиночестве. Закопав труп Посадите сверху редкие и охраняемые растения, выкапывать которые незаконно. Из книги добрых советов. Милостью богов, пресветлейший и державнейший великий государь и великий князь Луциан Пересветович, сия великая и малая и белая Беловодье самодержец Китежский, Великоградский, Новгородский, царь Дальногорский, царь Приморский и царь Северных земель изволил маяться. Что же в о том, который вновь раздулся, сделался непомерно велик, и даже пышные складки парадного облачения казалось, неспособны были скрыть и малой толики того величия. А теперь вот и скукою. В парадной зале было жарковато, Ветерок проникал сквозь распахнутые окна, гулял под расписным потолком и з редко обдувая покрасневшее от жары царское лицо. Хотелось скинуть шапку парадную, шубу шелка вот эти, которые, казалось, пропитались испариной и прилипли к телу. Убрать посох, венец, сделавшийся непомерно тяжёлым. Выгнать бояр, что расселись по лавкам и подрёмывали под мёрный голос чтеца. А тот, ирод проклятый, не спешил. Нет бы скоренько изложить суть до дела, так он разливается мыслью по древу. И главное, мысль эту государь-батюшка упустил. Вот как есть, упустил. А в чём он вовсе? О школах храмовых, которые он, Луциан, приказал открыть, дабы учить грамоте всех людей свободных, а будя на то желание хозяйское — и холопского сословия, но за плату. Школы дело хорошее. Пусть там старший жрец недовольный был, вон опростроился в уголочке. Оделся нарочито скромно, в рясу чёрную из сукна, которым иной селянин побрезгует. Губёнки поджал, на царя своего не смотрит и боярство при нём. Чегерёвы, Мухаведовы, Медведев рядышком склонился, сгорбился, желая меньше стать, потому как неудобственно, что человек божий худ да сухопар, тогда как сам Медведев — чисто медведь, да ещё в шубе. Но слушает, едва ль дыхание не затаивши. После челобитную составит очередную, тут и думать нечего. Станут рядиться, мол, дурная затея эти вот школы, на кой народу грамоты. Песцы вон есть, чтоб составить прошение, коль нужда выйдет или кляузу какую, или ещё чего. А от излишней грамоты повальная, один только вред. Да и храмам тяжко. Храмы они ж дляйново придуманы. Магики тоже не рады. От них ступинцов сидит. И явился ведь, не постеснялся государя батюшки в плоти земном. Парик вздел, лицо набелил, сромота. Хотел было Луциан сплюнуть, но одумался. Брови насупил, глянул на песца, который продолжал себе бубнить, только изредка от мухи назойливой, что над головой окружилась, да на лоб присесть норовила, отмахивался. Тоска. Маги тоже школам не рады, хотя, казалось бы, им-то какая забота. Или с того, что велел Луциан, по этим школам прохаживаться, да наглядывать детишек на предмет одарённости. Так ведь за таких-то с казны платить велено. Или чуют? Не дураки, небось? Дар-то сам по себе что? В том и дело, что ничего-то. Оно ж как меч боевой. Один воевать им станет, другой по глупости сам зарежется. Учить надо бно. И понимают, что дело это на них возложат. Оттого и хмурится, поглядывает на бояр, пытаясь понять, с кем союзничать. Трайпаловы сами не маги и магов недолюбливают с одной стороны, а с другой, сколь они к тем же Никоновским сватались, пытаясь взять кого из девок, пусть слабосильных, но способных в силу детям передать. Если магики пообещают поспособствовать, то Трайпаловы поддержат. Курский и Седовы, один Гурцеев в стороне стоит, на посох свой опираясь, глядит на прочих мрачно, недовольно. Из старых верных, которые служить готовы и бакляд выдавали, и по зачести родовой, но мало их осталось, да и старший Гурцеев служит, а вот про младшего сказывали, что норовым отнюдь не в батюшку пошёл, что не столько о чести родовой заботу проявляет, сколько об интересах гильдии. Надо бы их вовсе разогнать. Эта мысль вызвала совсем уж недоброе бурление в животе, и Луциан понял, что ещё немного и вовсе опозорится перед верными подданными. Мелькнула дурная мысль, что потравили. Но государь батюшка от неё отмахнулся, встал. Тутчас смолк писец, и бояре поспешили повскакивать славок, только лишь Синетовский замешкался, не сообразившись про сонге, что заседание-то завершилось. Но иолв вскочил, шапку свою ручищей придержавше. После договорим, сказал Луцан важно, и развернувшись неспешною поступью, хотя организм как раз-то требовал поспешить, двинулся прочь. За ним потянулись рынды и просители, кое их, как обычно, вышло много. Но их аккурат и задержали в тверях на царскую половину. И уже там Луциан шагу прибавил, успел. А может, и вправду потравили? Вон о читал он, что есть такие яды, которые не сразу действуют, а через седмицу или даже две, вызывая в теле человеческом немалые возмущения. Собственное тело возмущалось изрядно. Иль всё же Сиврюга не свежею была. Совсем страх потеряли. Луциан хотел было кликнуть целителя, Да вспомнилось, что прислан он и был от гильдии. В душу вполз страх. Нехорошее чувство, заставившее тело вновь испаренную покрыться. И руки затряслись мелко. И... Кликни, Гурцеева! Велел он Никодиму, который при государе смолёнства состоял, сперва дядькую, теперь вот просто ближником. Сам Луциан выпростался таки из облачения, оставшись в одной spodней рубахе. И тело задышало, да и облегчение государь испытал немалое. К кваску хлебнул, жажду утоляя, и застыл, к себе прислушиваясь: а ну как вновь пучить начнёт? Гурцеев вошёл, поклонился, и вновь же Луцан отметил, что поклон этот был исполнен с уважением немалым. Звали: "Государь батюшка!" Лет Гурцееву было немало, а Луцаньевой ним помнят. Тут же вон а борода седа, волосы тоже белым припорошило. Присядь, велел он, махнув ши на креслице резное. Никодим тотчас креслице подвинул и столик расписанный дивными птицами. На столике появился кувшин свежего квасу, миска с сушёной клюквой, другая с орехами медовыми, пряники. И нет, пряников не хочется, совсем даже. Гурцеев присела осторожно, посох свой примостил с краюшку кресла и поглядел это к вопросительно. Недовольный поинтересовался Луциан, ответ наперёд ведая. А то. Луцан кивнул, потянулся было к яблочку наливному, до которых всегда хоть был, но руку убрал потому как в животе вновь заурчало, напоминая, что не совсем государь батюшка и здоров. И кто? Да почитай все. Гурцеев в голову склонил виновато. А ведь упреждал, как есть упреждал. А ты? Ответил боярин мне сразу. Молчал долго до того, что прямо на сердце похолодело, кольнуло мыслишко что, может, не стоило вот так и сразу. «Школы — дело доброе, что бы там ни говорили. Яд своим ещё когда поставил в имение?» Заговорил Гурцеев, и голос боярина звучал низко, раскатисто. «Оно-то, может, и кажется, что иным людям наука дело вовсе лишнее, на кой хлебопашцу грамоты, аль там ещё кому?» но с другой стороны человек учёный он же ж не просто так он с пониманием ко многому подходит если учёность на пользу пошла а если нет дурака сколько не учи, а без толку махнул рукой гурцеев и тяжко вздохнул мыслю не в школах дело магики маги поправил старого друга О Гурцеево он мыслил именно другом ещё с тех самых пор, когда они вдвоём лезли на ту яблоню, матушкую посаженную, в стороне от прочих. И чего, спрашивается, лезли? Главное, что ветки поломали. Матушка осерчала крепко. Батюшка и вовсе за розгу взялся. Не поглядел, что сын единственный да наследник. Гурцееву тоже досталось. А он зубы сцепил да всё повторял что Луцан невиновный, что мол его задумка молодильных яблочек добыть. Яблоня тоже жива, стоит себе огорожена, и никому-то с неё, кроме самого Луцана, яблоки брать не можно. Пусть и вовсе даже не молодильные, обыкновенные они, какие бы там слухи ни ходили, но матушкины. Мало их, сказал Луцан, на креслице поёрзавше и живот обеими руками накрыл. А те, что есть, служить не хотят. Гурцеев всегда-то верно все понимал и вздохнул тяжко. И сбаловалися. Луциан ничего говорить не стал. Его прекраса когда-то крепко обижалась, что ей яблоньку пересадить не позволили. Все хотела на то место какую-то иную поставить, магами подаренную. ДЕСКАТЬ И ЯБЛОКИ С НИЁ СЛАДКИ, ЧТО МЁД, И САМИ ЗОЛОТЫЕ И ВО ВСЕ. А ОН НЕ ПОЗВОЛИЛ. РУГАЛИСЬ. ТА ЗОЛОТАЯ В САДУ МЕСТО НАШЛА. ЯБЛОКИ И ВПРАВДУ СЛАДКИЕ, НО НЕ ТАКИЕ, ЧТО ЛИ. ЛУЦАН ОДНАЖДЫ И СПРОБОВАЛ, ТО ПОСЛЕ ДОЛГО ЕЩЁ НЕ МОГ ОТ ЭТОЙ ВОТ СЛАДОСТИ ОТДЕЛАТЬСЯ. А МОЖЕТ ВЗГЛЯД ЕГО ОСТАНОВИЛСЯ НА ЯБЛОКАХ. КТО ЕГО ЗНАЕТ? Сколь эта магия для человека вредна. Но нет, это прекрасно магические яблоки жаловала. А Никанор знал, что государь-батюшка обыкновенно и предпочитает. Мой-то старшенький. Как есть, надо пороть было. Гурцеев шапку-то все же снял и шубу расстегнул, скинул ворохом мехов драгоценных. Утер рукавом испарину. Ничего не хочет не службу нести, ни делами семейными заниматься. Думал, подрастёт, будет помощь, а он одни приятели на уме, пьянки, игры эти. Запретил бы ты их, что ли? А толку-то? Луцан рукой махнул. Запретить дело недолгая, но кто ж этого запрета послушает? Напротив, станут тайком собираться, сперва для игр. А там сойдутся с людишками дурными, то и хуже нынешнего выйдет. Пятьсот рублей проиграл. Пожаловался Гурцеев. Как донесли, а мне уж то и поболее. На службе не показывается, а коли показывается, то лишь за тем, чтобы в долг взять. Про границу и слышать не желает, а ведь силы-то немалой. Луциан лишь головой покачал посочувствовал даже и порадовался тяжком, что его старшенький к играм особого пристрастия не выказывает и в дела вникается всей устарательностью. Вон о со школами он подсказал, а розумник, одно что жениться не желает, хотя пара бы. Нет и молоченькие не хуже, пусть и годами молоды, но видно, что подрастут, будут помощниками брату в делах его. Святогур селён Даром, что о семнадцатый годок пошёл только, Да дядьки на него не нахвалятся. Грозин царевич умел Что с копьём, что с луком, Что с плетью огненную, А клинок в руках его песню поёт. Мирослав, пусть и мало брата слабее, Да больше к книжной науке склонен, К своим шестнадцати уж семь языков выучил. И Авдеюшка, пусть и самый молодшенький, но за старшими тянется. Корабли вот мастерить наладился. Пусть из досочек, но такие, что дядьки старшие диву даются. Мастера, кое их к царевичу приставили по просьбе его. Говорят, что руки у него золотые. Не в руках дело. Решил, что как вырастет, так по самому южному морю пойдёт, до края мира и страны Хинь, из которой возят слоновью кость драгоценную и многие иные товары. Или ещё дальше, ибо хватает в мире земель неизведанных. Да. Повезло Луцану с детьми. Не от того ли, что сам учил, гильдии не больно доверяя. Их наставники были, конечно, но встреть многих иных маги нужны. Гурцеев всё ж зачерпнул горсточку орешков, кинул в рот. Везде нужны, не поверишь. Хотел поправить земли свои, родники-то закрываться начали. Да и река не туда повернула. Думал на старое русло вывезти. Так с трудом нашел того, кто взялся. И в голосе его прозвучало искреннее удивление. Управляющий писал, писал. Я думал, что придуривается. Как так, чтобы в городе дамага не было? А оказалось, что отделение гильдии закрыли. Закрыли. Как? А за ненадобностью. Мол, люди не обращаются, выгоды нет, так на кое держать. Они и вправду, вправду. Боярин дотянулся до посоха и сдавил его так, что почудилось, ещё немного и треснет заговорённое дерево. А как им обратиться, когда гильдия цены подняла? Для обыкновенного человека проще мышей потравить чем платить 7 золотых за амулет. Сколько не то, чтобы Луцан в ценах понимал, хотя, конечно, старался следить, чтоб не драли за зерно там или пиньку, и в счётной книге заглядывал время от времени. Пускай и были они заботы Переславушки, но мало ли. Вот то-то и оно. Я поглядел. В последний год они трижды цены поднимали. «Интересно». Луциан нахмурился. «Интересно», — согласился Гурцеев, посох поглаживая нежно. «А еще. В том году закрыли девять отделений в малых городках. И в нынешнем уже четыре. Приятель же мой из гильдейных сказывал, что готовы они принять новый план. Как это?» Боярин задумался ненадолго о том, А после с важностью произнёс: реструктуризации. Чевой? Луцан потёр подбородок. Бурление в животе поутихло, но что-то подсказывало, что не стоило надеяться, что вовсе унелось. Отнюдь. Скорее всего, сиятишь есть явление куда-как временное. Реструктуризации. Повторил Гурцеев башно мол выяснилось, что на содержание этих вот отделений они немалые деньги тратят, а выгоды никакой. С такими-то ценами. Вот. Я ему тоже сказал. А знаешь, что ответил? Что что они и набор в следующем году сокращать будут на треть. То есть маги-то все почитай, после выпуска в Ките же остаются. Может, кто еще в новый город едет, или в Великомир, или еще куда, но городов больших не так и много. И получается, что тут аккурат магов со сбытком, да еще каждый год прибавляется, а там... Луциан подхватил с блюда орех в толстой кожуре. Сдавил. «Мне не докладывали». «Так и мне не докладывали». А когда сунулся с вопросами, кто и ответствовали, что мол сиё внутреннее дело гильдии, и мне в них нос свой совать не с руки. Так-то. Луцана Рях сдавил, вымещая на нём своё раздражение. Граница не голая пока, стоит засечная черта, ещё дедом его поставленная, стяряёт цепь, и заклятие на ней крепки, и крепостицы возвышаются грозно. Да только не бывает заклятий вечных, а магов не хватает. Всем-то хочется в тепле и сытости, сказал Гурцеев тихо. И чтоб с прибытком немалым, да без ущерба чисти родовой. Вот и выходит. Выходит, скрло потреснуло. Я им покажу. Так выйдет, что и не рады и будут. Разболовались стало быть. «Позабыли!» Скорлупа истлела и осыпалась серым пеплом, глядя на который, Луциан ощутил укол совести. Вот ведь с юных лет с ним подобного не случалось. Но Гурцеев лишь сгрёб пепел в ладонь, да сказал. «Нужны школы, и не гильдейные, царские нужны». Слово было сказано и услышано.